Глава сорок восьмая. «Какой ещё праздник?» — нахмурившись, спросила я. «Большой праздник. Самый большой, который только видели эти стены. И ты. Ты ведь не видела наших праздников, да, Аня?» Она улыбнулась мне, хотя тут больше подходит слово «оскалилась». А Сэд знает об этом. Я сложила руки на столе, зыркнула на Фатиму. Та пока молчала. «Разумеется». «Он же мне и разрешил устроить этот праздник». «Ты что, беременна?» Наконец подала голос Фатима, а я вздрогнула. «Что она такое говорит?» «Да, госпожа моя, я жду ребеночка Она любовно погладила свой плоский живот, сладко улыбнулась, до да приторности сладко. «Так вот, зачем ты прибегала утром? Что же сразу мне не сказала? Вы не хотели меня видеть, госпожа?» поэтому я не стала говорить. Думала, вы разозлитесь. Вы ведь не на меня поставили?» Она мазнула по мне быстрым, ничего не выражающим взглядом, а мне захотелось стереть с её лица эту блаженную улыбку. «Какая разница, на кого я поставила? Ты должна была в первую очередь сказать мне. Вы меня прогнали, и ты побежала к осаду. Фатиме всё это не нравилось, как и мне». Она беременна от осада. Теперь её ребёнок станет наследником, моя я... Я так и останусь здесь тихой тенью, девчонкой, развлекающей госпожу Фатиму. «Разумеется, моя госпожа. Он ведь должен знать. Так я могу начать приготовление?» «Начинай», — недовольно бросила ей Фатима. Айше широко улыбнулась, склонилась, чтобы поцеловать её руку. «Иди уже», — выдохнула Фатима. Когда Айша покинула сад, Фатима повернулась ко мне. «Ну что, ты рада?» «Нет», — честно ответила я. «С чего бы мне радоваться?» «А если бы выкинула таблетки сразу, как тебе велили, была бы уже беременна. Теперь её ребёнок будет старше, и если он окажется мальчиком, то он станет халифом», — спросила осторожно я. Фатима ничего на это не ответила, лишь вздохнула. «Это Айше ещё покажет всем нам». Думает, я не вижу её змеиное нутро. Ну что ж, ребёнку моего внука я всегда рада. Празднику быть. Я опустила взгляд на стопку своих учебников, глаза защипала от слёз. «Зачем мне знать их язык? Зачем учиться? Я всё равно останусь никем». Я вскочила, чтобы уйти, но Фатима схватила меня за руку. «Не вздумай натворить дел». «Каких дел? Тех, о которых потом пожалеешь. Будь умницей и не заставляй меня жалеть, что поставила на тебя». «А вы на меня поставили?» «Что ж, очень зря. Я не оправдала ваших ожиданий». Слеза скатилась по щеке, остановилась на губах, и я её слизнула солёная и горькая. «Иди к себе, Аня, и возьми учебники. Продолжай учиться». Чтобы здесь не происходило, ты не должна отчаиваться!» Я сгребла книги и тетради и молча покинула сад. На ветках деревьев пили птицы, будто радовались за ише. Мне же было больно. Я знала, что осад спит с ней. Это было понятно и без слов. Но сейчас я вдруг осознала, что это никакая не шутка или его игра, чтобы задеть меня. Он действительно спал с ней. Он сделал ей ребёнка. Я захлопнула дверь своей комнаты и заплакала, швырнув книги на кровать. А проснулась только следующим утром. От стресса меня просто вырубило. Сев на постели вздохнула. Несмотря на то, что поспала, я чувствовала себя уставшей. Снова упала на кровать и закрыла глаза. Кто-то тихо постучался. В комнату вошла Зулейха. «Госпожа Фатима хочет видеть тебя на празднике. Скоро приедет его высочество Халиф». «Я не пойду ни на какие праздники. Мне это не интересно Ответила ей и повернулась на бок. Поджала под себя ноги и скрутилась в позу эмбриона. «Хорошо. Я передам госпоже Фатиме». Дверь за служанкой закрылась, а я снова заплакала. Как же неприятно и обидно. А ведь я выбросила таблетки. Решила, что не буду их больше принимать. Я согласилась забеременеть от него. А он с ней... Я ребёнка делал, пока я сидела здесь и ждала его. Учила арабский, чтобы удивить его. Носила откровенные платья, чтобы радовать его глаза. А ему плевать на меня. У него есть любимая первая жена, которая подарит ему первенца. Я резко села на кровати. В голове помутилась от удушающей злобы и ревности. Я всё же пойду на праздник. Хочу посмотреть ему в глаза. Праздник решили провести на свежем воздухе. Так пожелала Айше. Я увидела много людей, остановилась. Это родственники, госпожа Айше и гости халифа. Пояснила мне тихая зулиха. Я вздрогнула от неожиданности. Я не сказала госпоже Фатиме, что ты не придёшь. Ты ведь пришла? Пришла. Этот наряд не подходит. Тебе нужно переодеться. Платье слишком откровенное. Я не буду переодеваться, заявила я, отыскав взглядом осады. Тот сидел рядом с Фатимой, о чём-то с ней беседовал. «Ты не можешь выйти туда в этом?» Зулейха встала на пороге. «Госпожа Фатима разозлится на тебя, а его высочество халиф накажет. Жена не может выйти к гостям в наряде наложницы». «Я всё могу». Я обошла Зулейху и проигнорировала попытку схватить меня, направилась прямиком к осаду. Поймав на себе его взгляд, я чуть было не испугалась. Но набралась решимости, И продолжила свой путь. Ассад посерел от злости, а Фатима прижала руку к груди. «Праздник становится интересным».